В то давнее утро, наступившее после ночи, когда кошка вышла на незнакомую дорогу, она проснулась от ощущения, будто бы разговор, что велся на другом конце поляны еле слышным для обычных людей, а Катерина всегда отличалась особым слухом. Шепотом на неизвестном языке касается именно ее. Не открывая глаз и не сбивая дыхание, она лежала и пыталась хоть что-то понять. Удивительным было и то, что она находилась спиной к поляне. и видеть разговаривавших не могла. Однако она точно знала, где именно они стоят, и что один из них — ее вчерашний любезный собеседник. Да и все остальные звуки, казалось, стали громче и отчетливее. Она понимала, что такое невозможно. Костер как тихо потрескивал дровами, так и продолжает. Ветер как еле перебирал листья в верхушках крон, так и перебирает. Просто она стала лучше все это слышать. По правде говоря, такое с Катериной уже случалось, но... только ночью. И все-таки самое странное заключалось в том, что языка эльфов она точно не знала, не слышала ранее, но уверенность, что речь идет именно о ней, не проходила. Мужчины явно спорили. Какое-то время она пыталась все же разобраться, однако потерпела сокрушительное поражение и решила не дать им завершить разговор. Для этого просто требовалось показать им, что она не спит. Когда Катерина заворочилась и открыла глаза, эльфы тут же замолчали, что только укрепила девушку в ее подозрениях. Она поднялась, наскоро привела себя в порядок и задумалась о том, что же ей теперь делать. Кошка уже поняла, что попала в иной мир. Но как же теперь быть? И вдруг к ней пришло озарение. Искать выход в свой мир ей совсем не хочется. Ничего особо важного там еще месяца два не намечается. Так что, если уж судьба расщедрилась на такое приключение, просто глупо было бы отказываться от него. Однако разобраться во всем было бы неплохо. Да и знать, как в случае чего возвратиться, тоже. Нужно что-то делать. Но что? Одно ясно — оставаться на одном месте глупо. И кошка решила, что надо добраться до города, и посмотреть, что представляет собой местная цивилизация. Не думаю, что можно заблудиться, идя по дороге. Но, с другой стороны, вчера Эльвель перечислил такое количество неприятностей, что, наверное, лучше идти в компании. Заодно и узнаю что-нибудь. Только вот похоже, что мне не доверяют. Ну и ладно, это их проблемы. Если представится возможность, то как-нибудь попытаюсь изменить отношение к себе. «Посмотрим». Эльфы согласились идти до города вместе. Правда, весьма странно посмотрели на девушку и переспросили, точно ли она этого хочет. Катерина без колебаний подтвердила свое желание, а теперь шла и думала о причинах такого вопроса и поведения своих попутчиков. Дело в том, что они были слишком осторожны. Разведчики выступали с четырех сторон. а их девчонка чуть ли не постоянно творила какие-то пасы Группа часто останавливалась. Иногда даже приходилось сворачивать с дороги и укрываться в лесу. К чему такая скрытность? В какой-то момент, не найдя разумного объяснения, не выдержала кошка. Может, у них гонения на эльфов? Катерина, вы сами захотели идти с нами. Так чего возмущаетесь? Возмущалась бы я куда громче. Я просто не понимаю. «В самом деле?» — явно удивился Эльвеэль. «Разве вы не слышали о... последних происшествиях?» «Я тут бываю не так уж часто», — нашлась кошка. «А в последние дни меня куда больше волновало вино и музыка, чтобы оставалось время на что-то иное». Эльф внимательно посмотрел в карие глаза Катерины. Явно не поверил, но решил ответить на вопрос. За неделю здесь пропали три эльфийские подводы, столько же на прошлой неделе. Пропали? Катерина поежилась, заново оглядывая вдруг показавшийся весьма подозрительным лес, и прислушалась к интуиции. Интуиция явно спала. Или ничего опасного не было? Да, ни эльфов, ни тел не нашли, продолжил тем временем Элевиэль. Только следы какие-то странные. — А подводы? — Поэтому вы без лошадей? — Да. — А что же их несет тогда на рожон? И что, власти ничего не делают? — Что-то доделают, — пожал он плечами. — Но слишком уж близко земли Анкела. — Еще и Анкел какой-то. — Но уточнять она не решилась. не желая обнаруживать свое незнание как местности, так и явно известных личностей. Самой Катерине имя знакомым не показалось. — Только здесь? — Да, только на участке между Златославой и Границей. Катерина задумалась. — Странно все это. Только эльфы пропадают. Кто-то их систематически убивает. — Тогда куда исчезают тела? — Эльфы и не нашли. Или их разведчики побоялись копаться в таком опасном месте? Интересно, тут эльфы и люди враждуют? Группа тем временем неторопливо двигалась вперед. В очередной раз вернулся разведчик. Молчаливо кивнул Элевиэлю. Это, как уже поняла девушка, означало, что все в порядке, и можно продолжать путь. Главный в отряде махнул рукой, и движение возобновилось. Однако... Катерина будто услышала какой-то странный свистящий звук. От него стало больно ушам. Где-то на уровне барабанных перепонок. Внутри все нехорошо захолодело и... Девушка резко выдохнула и рванулась вперед, оттолкнув эльфийку назад. Подбежала к главному. «Элевель! Опасность!» Шепотом рявкнула она, хватая его за рукав «Прячемся!» «Что?» «Это рядом стоящий эльф?» с именем, в котором бесчетное количество раз повторялся слог «эль», и которое Катерина, разумеется, не запомнила, попытался уточнить. Элевиэль же не медлил ни секунды. «В лес!» «Поздно!» Кошка задрала голову и посмотрела в небо. По его голубой глади неслось стремительно приближаясь к группе темное туманное пятно. «Кроуль!» «Всем стоять!» «Не шевелиться!» «Может, он не голоден!» По лицу эльфа было ясно, что на это надежды мало. Но делать было нечего. Судя по скорости, от этого непонятного пятна не уйти никому. Чем оно им грозит? Но вот уже это темное облако сначала зависло над группой, потом стало снижаться. И через пару мгновений на дорогу опустился рослый стройный мужчина с длинными черно-синими волосами. Одет он был в темное. хотя Катерина не могла поручиться, что это именно одежда, а не... не что-то другое. За плечом виднелась рукоятка меча. И тут Катерина с ужасом увидела, что все ее попутчики застыли один за другим, будто их кто-то загипнотизировал или превратил в камень. Никто не сделал даже попытки вытащить меч или схватиться за лук. Да что с ними? Незнакомец же будто знал об этом. Он двигался нарочито медленно, разве что не облизываясь, как кот, поймавший мышку. Катерина широко раскрытыми глазами смотрела, как его ладонь потянулась к рукояти меча. Тот послушно и совершенно беззвучно скользнул вверх. Кошка все никак не могла поверить в реальность происходящего. — Почему эльфы бездействуют? Их сейчас будут убивать? И ее? «Да нет, быть такого не может. Это, наверное, какой-то розыгрыш. Не так ли?» «А неизвестный мужчина? Или существо? Кто он?» Все так же медленно шел к ним. И каждое его движение казалось музыкой, такой же плавной и совершенной. Было невероятно, что тело, в котором есть кости, может так перемещаться. И в эти несколько мгновений он был, безусловно, прекрасен. Глядя в его темные глаза без радужки и зрачков, Катерина вдруг с предельной ясностью поняла, что он идет убивать. И еще, что сейчас все ее спутники перед ним, как овечки на заклании. Даже если их будут резать на части, ничего не сделают. И ее не спасут. Великая бездна! Да что же это творится? Это он их сейчас перережет, а мне других спутников искать? — Нет уж, красавчик, не выйдет. Меня это не устраивает. Кроуль. Что же это за дрянь такая? Кошка стояла почти в самом начале их небольшой группы. И странное создание, разумеется, прежде всего должно было подойти к ней. Или к кому-то из двух рядом стоящих. Он пробежал по девушке взглядом, но не задержался. Катерина пока лихорадочно соображала. — Интересно, что он может? Меч. Невероятная скорость, гибкость. Очевидно, какие-то ментальные чары. Что еще? Она еще продолжала размышлять, судорожно пытаясь понять, как ей действовать, когда что-то в ней словно дернулось, взбрыкнуло, будто давнее воспоминание или инстинкт. Пальцы кошки сами собой легли на меч стоящего рядом молодого эльфа. Оружие, весьма внушительное в нужнах, на деле оказалось тонким и легким. Катерине даже показалось, что клинок слегка завибрировал, словно предвкушая удовольствие скорой битвы и своей победы. — Хорошее оружие, — подумала девушка, — кровожадная. С грацией и лёгкостью, которые раньше появлялись у неё лишь ночью, да и то не в такой мере, она скользнула вперёд и оказалась рядом с существом. Пока Кроуль стоял к ней спиной, разглядывая славную добычу, что попала в его лапы. Однако в следующий миг то ли почувствовал, то ли услышал ее движение. Повернулся он мгновенно, сразу оказавшись лицом к ней, почти впритык. «Да что у него? Вода внутри, коли он так двигается!» До этого женщина думала, что нет никого гибче и бесшумнее эльфов. Какие еще будут открытия? Кроуль не стал сразу нападать. Очевидно, девушка не показалась ему опасным противником. или, возможно, он просто хотел поиграть с ней. Сделал пару шагов в бок словно медленный танец по кругу. Еще шаг, еще. Когда он будет нападать? Катерина не знала, почему она ждала этого, да и как самой действовать не представляла. Вновь ощущение нереальности нахлынуло на нее. Так не бывает. Ни эльфов, ни странных мужчин с темнотой вместо глаз. Никто так не двигается. И не может быть меч таким легким. Это все сон. Сон. Сон ли? Выражение лица противника Катерины не изменилось ни на каплю, словно оно не обладало какой-либо мимикой. Даже глаза существа не двигались. Впрочем, разобрать что-либо в этих безднах не представлялось возможным. Кошка заглянула в них, пытаясь увидеть хоть что-либо, кроме всепоглощающей тьмы. И вдруг темнота начала затягивать ее. И мысли, и сознание. Не имею чьего главное оружие. Глаза. Он подчиняет меня. Меня! Не, ну какая сволочь! Не на ту напал, уродина И одновременно Катерина почувствовала, как не имеют руки. Ноги не желают слушаться. А в голове появляется какой-то странный туман. Будто слишком много выпила или устала. Невозможно было сосредоточиться. Даже глазами было трудно следить за движением этого странного и такого опасного существа. А Кроуль словно понял это и начал приближаться. Напряжением воли кошка попыталась скинуть невидимый обруч. И, понимая, что не получается, начала паниковать. Одновременно что-то внутри девушки взвыло. Взвыло, завопило, взбунтовалось, разоралось как от злости. или От радости починись мне это был даже не голос а что-то на уровне ощущений будто это сказали у нее прямо в голове в ее собственных мыслях очевидно кроль решил не ограничиваться одним взглядом внутри кошки какая-то неизведанная еще сила совсем разбушевалась. и тут ее осенило что нужно сделать днем ей не всегда это удавалось Но сейчас она чувствовала, что получится. И она вновь вгляделась в темные бездны в разрезе глаз чудовища. Она видела, как он доволен. Он уже видел, что она никуда не денется. И в этот миг ее глаза полыхнули красным. Так умела только она. Просто раньше это получалось в основном ночью. Невозмутимое лицо исказилось болью. кроль схватился за глаза И завопил тонко, громко. Его виск так резонировал, что показалось, будто мозг пронзила раскаленной длинной спицей. Больше, чтобы прекратить этот вопль, чем для чего-то еще, Катерина взмахнула мечом и перерубила чудовищу шею. Потом прошлась клинком вдоль тела. Размечтался! Из обезглавленного тела хлынула какая-то вязкая жидкость, похожая на смолу, черная и поблескивающая. Девушка, еще потрясенная произошедшим, еле успела отпрыгнуть в сторону, чтобы не испачкаться. Мало ли, вдруг ядовитая. В следующий момент Катерина почувствовала чье-то прикосновение к плечу. Вскинула меч и резко повернулась. Однако увидела только восхищенные глаза молоденького эльфа, у которого она позаимствовала оружие. Потом поняла, что рядом стоит и Элевиэль. И это он касался ее. Слух, наконец, начал восстанавливаться, хотя уши еще болели. Кошка тряхнула головой. «Проклятый Кроуль!» Радостные голоса вокруг. Даже странно. До этого оказалось, что она никогда не услышит столько радостных эмоций в эльфийских речах. И тут... Тональность вновь изменилась. Уже зная, что именно она увидит, Катерина начала разворачиваться. В следующий момент... В нее вонзился арбалетный болт. Кроуль пришел не один. «Я вот одного не могу понять, ушастый!» — ругался с утра Грым. «Ну, ты же жизнь! У тебя направление, гоблин тебя подери! Жизнь! Ты лечить должен, как я дерусь! А ты? Слов на тебя не хватает, зараза такая! Ну, как такую подлость объяснить?» «Грым!» — не выдержал Калли. «Жирать надо меньше всякую дрянь, вот и не будешь животом мучиться!» К телепортам друзья не успели, так что пришлось ночевать в Мино. Трактир, показавшийся вечером весьма симпатичным, на деле подстроил им отвратительную подлянку. С утра они с вареньем страдали все, кроме Светлого. «Нет! А почему ты, ушастая зараза, нормально себя чувствуешь? Ты специально, да? Да? Никогда не поверю!» что желудок у эльфа крепче, чем у тролля? — Нет, конечно, — фыркнул Калли. — Просто я не ел тот отвратительный суп. — Но почему ты нам не сказал, что он испорчен? — вызверилась дей Ее эти проблемы совсем не устраивали. — Да откуда я знал? Вы и до этого всякую гадость ели, и ничего. Может, у вас это нормальным считается? Горбулья тут же высказалась на тему высокомерных эльфийских снобов. Златка до сих пор молча и мужественно все терпел. Но тут не устоял и он. «Кали, неужели ты не можешь ничего с этим поделать?» Карии глаза уставились в синие Светлый виновато потупился. «Прости, Синекрылый, но что мог, я уже сделал. Теперь только ждать. Тут Ива нужна». Все отчаянно вздохнули. «Вот уж кто-кто, а их знахарка мигом бы справилась с проблемой». Или как-нибудь так все объяснила, что проблема перестала бы казаться такой страшной? Например, сказала бы что-то вроде «Хорошо еще, что сейчас только такие признаки, а то ведь могло быть отравление и другого типа, а от него только боги могут избавить». Или «Да это еще что! Вот помню, как мы с Хонькой раз пошутили, потом один хмырь неделю из-под кустов не мог вылезти». но не хватало ивушки не только поэтому. Друзья вздохнули. Алло выругался и направился прочь из комнаты. Ты куда? первой среагировал Адей. — К хозяину за моральной компенсацией. Подожди, я с тобой. В глазах Грымо читался приговор кое-кому. Пошли, но кровь моя. А дальше ты знаешь. «Знаешь...» Эти слова речитативом бились в мыслях Ивы, когда она неслась на своем кауром жеребце по дальним дорогам. Она никогда не была в этих местах. Но плохое предчувствие гнало и гнало ее как можно скорее покинуть их. В здешних землях чувствовалось, что весна совсем близко, становилось значительно теплее. Кое-где земля уже начала оголяться. Скоро под неумолимыми солнечными лучиками она станет смягчаться и начнется обычная весенняя распутица Травница ненавидела ее. Она отлично помнила прошлую раннюю весну и была убеждена, что это тоже готовит для нее что-нибудь неприятное. И еще в ее мыслях постоянно возникал карточный расклад, что раскинула для нее ведьма этой зимой в гадальную седмицу. Предчувствия терзали юную душу знахарки, заставляя мчаться навстречу своей судьбе хотя бы для того, чтобы побыстрее избавиться от этих мыслей. Был у чародейки маленький пунктик, она ненавидела ощущение нависших неприятностей. Ежели таковые должны произойти, то пусть все случится поскорей. Вот и Лоренцо, похоже, тоже почувствовал напряженность момента и спора отбивал звонкую дробь по пока свободной дороге. «Стой!» — властно окликнули вдруг. и Ветер свистел в ушах, однако командирский голос невозможно было не услышать, как и не увидеть кордон посреди дороги. Ива разглядела телегу, перегородившую путь, и нескольких воинов. Кажется, среди них был еще и маг. По крайней мере, в нескольких государствах такие мантии носят именно они, с символом власти и колдовства. «Стоять — Стоять! — повторили вновь, когда травница и не подумала останавливаться. «Что им надо?» — отчаянно размышляла она. «Перемахнуть через них, если магии немного помочь лоренца те же воздушные ступеньки поставить? А вдруг там эпидемия, к примеру? Или мне все-таки пытаются помешать?» Однако в последний момент Ива натянула поводья. «Что вам надо?» — рявкнула она. «Кто вы вообще такие?» «Все-таки общение с магами и прочей публикой, не отличающейся деликатностью?» Не прошло даром. Королевская инспекция. Мак Глорин. Мужчина был лет на десять постарше травницы. Или просто выглядел усталым? Кожа под глазами собралась в нехорошие морщинки, которые явно свидетельствовали о том, как ему все надоело. Особенно те нахалы, которые считают, будто они могут гонором пробить себе дорогу. Мы разыскиваем опасного преступника. — растерялась Ива. — Она ожидала чего угодно, но только не этого. — И чем могу помочь? — А что, если меня в чем-нибудь обвинят? — вдруг испугалась она. — У меня же тут нет ни Златка, который умеет с властями договариваться, и у которого везде родственники, ни Кали, который тоже может кому угодно голову задурить. Да и светлых эльфов редко в чем-то, кроме высокомерия, обвиняют. — Как быть? — Сначала представьтесь. Чародей будто бы не ожидал, что девушка так легко пойдет на контакт. Он куда больше привык к тому, что ему перечат или пытаются качать права. А тут совсем иное. Куда же она только что так резво неслась? Студентка Стонхермского магического университета Ива слегка смутилась травница. У нее не было титула, звания, прозвища и даже фамилии. Да еще имя такое короткое. Она иногда переживала по этому поводу. Грым и Дэй как-то умудрялись представляться так, что создавалось впечатление, будто они минимум графский титул произносят. А тут... А что? Курс перебили ее. Первый. Еще больше смутилась девушка. Что же студент первого курса делает так далеко от университета в разгар учебного года? Вдруг подначил ее ма? Направление и стихии. Земля. «Вода, природа». Стоящий рядом паренек что-то записывал. А Чарагей прищурился и на редкость серьезно спросил. «Позволите проверить?» В принципе, процедура была вполне обычной. Однако в чужой стране его чувствовала себя неуютно. Вообще-то, что касается магов, между большинством государств на этом континенте и ряде островов существовала договоренность. Применение любых санкций в отношении них было невозможно без участия или уведомления их гильдии или учебного заведения. Но это на бумагах. А вот что в жизни, тот еще вопрос. Однако сопротивляться было бы глупо. Поэтому она подняла руку, позволяя чародею проверить все, что он хочет. Тот не упустил случая, хотя уже прекрасно видел, что и тут ему не повезло. «А в чем дело?» осторожно поинтересовалась Ива. — Что-то случилось? — Да уж, случилось, — скривился маг. Девушка казалась ему симпатичной. — Вот было бы время. — Гоблинская служба. Телепорты в ранвере разрушили. «Что — Что? Знахарка чуть с Лоренца не свалилась, услышав новость. — То есть как? Совсем? А в Центральные земли? Вот как раз туда и испортили. Чародей внимательно посмотрел на юную волшебницу. Что, как раз туда направлялись? Он попытался придать голосу нотки сочувствия. — Ага, — буркнула травница, пытаясь придумать, что делать дальше. Надо срочно искать другие пути. Беда же в том, что она сама удосужилась только по карте проверить путь, который указала ей кошка. Убедилась, что он верен. и больше не задумывалась над дорогой. И как теперь ехать, понятия не имела. — Вот гоблин. И как же это случилось? — А как это обычно бывает? Шарахнули чем-то. Пойди теперь разберись. Вернее, разбирается. Но пока определят, нам сказали проверять всех чародеев и просто следующих по ближайшим дорогам. — Ну и работенка, — посочувствовала Ива. — А какие-то приметы преступника дали? — Да ли? Только к тебе они не относятся, так что не бойся. Позволил себе чуть покровительственный тон Глорин. Магичка не фыркала, а вполне нормально общалась. Ему как раз нравились вот такие ладненькие, светленькие. — Ну что же так не везет с этой гоблинской работой? — Езжай себе смело. Не подходишь ты ни по силе, ни по описанию внешности на злоумышленника. — Да, сильный был очень. травнице было жутко интересно. К тому же любопытство помогало оттягивать тот момент, когда придется решать, что делать, куда ехать дальше. Наши говорят «да», но там все не так просто. О, как интересно! И со стихиями его уже определились? Глаза знахарки стали чуть наивными, и при этом в них появилась та неуловимая женская нотка, на которую многие тысячелетия так легко клюют, сами того не понимая, мужчины. Определились, как же иначе? Магу был приятен неприкрытый интерес девушки и то, что он может в этом деле показать себя знающим и сильным чародеем, облеченным властью и полномочиями. Но тут он заметил приближающийся торговый караван. И это означало, что приятная беседа с очаровательной девушкой подошла к концу. Однако сейчас, чуть ли не в первый раз в жизни, могу действительно повезло. По крайней мере, так он тогда подумал. Подъехали несколько всадников, среди которых он узнал своего сменщика. С неожиданно появившейся веселостью он подмигнул Иве и произнес. — Если подождешь немного, то можем отправиться в город вместе, по дороге и поболтаем. Знахарка весьма обрадовалась неожиданному решению. — Можно не только узнать все об этом досадном происшествии, но и расспросить про дорогу. На посту сменился не только сам маг, но и воины, что его окружали. Поэтому до Ранвера Ива добиралась с большой компанией. Чародеи, правда, шли чуть в отдаление от остальных, чтобы спокойно поговорить. Глорин не боялся сболтнуть что-то лишнее. Все равно недавний секрет уже стал всеобщим достоянием. Или же скоро станет. «Все-таки не могу понять, как же телепорт-то сумели разрушить?» — сетовала Ива. Как именно это удалось, пока непонятно. Было так. Какой-то чародей вошел в телепорт, а на выходе то ли заклинание какое-то кинул, то ли заряженный артефакт. Это и разворотило телепорт. — А что же маги с той стороны? — ужаснулась травница. — Неужто его не поймали? — Нет, наши потом связались с ними. Да только те, когда все это случилось, под ударную волну попали, не успели щиты поставить. А охрана растерялась. Он пару боевых заклинаний кинул, и был таков мерзавец. Не то слово, только покачала головой чародейка. А наглость-то какая? Не думала, что такое вообще возможно. И так легко. Вот это всех и удивляет. Телепорты-то на редкость устойчивые. Такие разрушить еще постараться надо. А этот — раз и все. — Вот потому и ищем сильного мага. Нам даже сказали, кого именно. — Подожди, подожди, — качнула светлыми волосами Ива. — Что-то я не поняла. А вы-то почему ищете? Он же уже в центральных землях. Будешь смеяться, но, похоже, нет. Похожего по описанию чародея видели, когда он проходил телепорт, что перебрасывает в соседний город. Наши думают... что он решил разрушить все телепорты в Ранвере. Мстит, может, так. Или его кто-то преследует. Вот он и решил так след запутать. А может, еще что-то. Но, сама понимаешь, все сейчас на ушах. Вот и раздают указы на все стороны. Какие дельные, а какие нет. И охрану, когда уже поздно стало, спохватились усилить. «Да-да, так всегда и бывает», — пробормотала травница. Что-то в этой истории казалось ей таким глупым. С задним умом все мы крепки. — Слушай, а что же меня проверяли, если у вас есть описание? Или я под него подхожу? — усмехнулась она, понимая, что кокетничает со своим спутником. Тот очень внимательно оглядел девушку, уже не в первый раз, и тоже хохотнул. — А может, на тебе иллюзия? Или ты оборотень какой? с особенностями. О, восхитилась травница и вдруг вспомнила. Слушай, а стихии-то какие у него были? Вода очень сильная и земля вроде. О, как! Еще больше озадачилась знахарка. И у меня так, только наоборот, но эти же стихии не заменяли весь сырбор бор Да нет. Вряд ли. Не того я масштаба фигура, чтобы такое устраивать. Хотя в этом деле замешана кошка, а с ней всякое возможно. Но ей вроде наоборот надо, чтобы я как можно быстрее до нее добралась. Досадное недоразумение? Препятствия каких много? — Ну, как же это не вовремя? — не удержалась и пожаловалась она. — Я так спешу. — А куда именно? Ива помедлила, не желая признаваться, но потом все же ответила. «Влекали -ю". Она ожидала, что ее спросят, зачем такой, как она, потребовалось ехать в город, расположенный так близко к землям кошек, которые давно уже стягивают войска к границе. Однако маг ее удивил. «И ты из Тонхерма?» «Да. А что? Внутри что-то неприятно заныло». «Да нет, ничего». Просто совпадение забавное. «Какое?» — удивилась она. «Не скажет же он сейчас, что туда отправляется. Хотя нет. Зачем бы он тогда спрашивал про Стонхерм?» «Да вчера днем из Стонхерма тоже один чародей в Лекалию переправлялся». Стало совсем нехорошо. Неужели друзья ее опередили? Хотя откуда им знать, куда она направляется?» Она же ничего им не сказала. Или все же проболталась? — О, боги! — Я почему это знаю? — продолжил распинаться мужчина. — На нем курточка была ваша, стонхермская. Ну, такая, что и мех, и кожа на ней. Ну, ты знаешь, они такие особенные. Да — Да-да, есть такие. В каменном городе и правда делали совершенно оригинальные куртки, где мех и кожа не только грели, но и складывались в весьма симпатичный узор. Вот, я как раз к другу пришел, узнать кое-что надо было. Так один из наших спросил у него, не из Тонхерма ли он. Тот подтвердил и тоже в лекалию направлялся. Не твой приятель? э, -э не знаю. А как выглядел? Как выглядел? Крупный такой. Борода. Весельчак как будто. На тебя чем-то похож. — На меня? — опешила травница. На нее немного был похож Златко, но бороды у него еще пару дней назад не было. — Блондин, что ли? — Не, волосы русые, темно-русые, да и не такие длинные. — А какие? — Я не особо рассмотрел. Вроде он их в хвост собирает, но точно не такие, как у тебя. «А...», -а — ничего не поняла Ива. «Так в чем же на меня похож?» «Не знаю. Просто ощущение такое. Да ладно! Это ли важно? Лучше давай решим, куда ты сейчас». «И правда. Куда же мне сейчас?» «Мигом забыла о каком-то там путнике травница. Тут возникли куда более важные дела». «Я у нас отличное местечко знаю. Чистое относительно». интерьерчик призабавный но главное кормят на убой в смысле поел и можно с жизнью попрощаться не смогла удержаться чародейка не засмеялся глоррин много и вкусно давай туда отправимся отдохнешь откушаешь и может надумаешь чего действительно согласилась волшебница милый он какой поехали в твое отличное место на то мы порешили Остаток пути до трактира под очаровательным названием «Тролль-Яхаря» они провели в пустопорожных беседах. Приятным дополнением к неожиданному попутчику оказалось то, что провели ее в город без обычной процедуры общения со стражниками и не через главные ворота. Да и по улочкам плутать не пришлось. Трактир же, хоть и носил специфическое название которая как правило, означало, что это заведение посещают преимущественно представители расы троллей, но оказался вполне удовлетворительным. Небольшой полуподвальчик в виде грота, он принадлежал семье полутроллей. Готовили тут в самом деле хорошо, а порции были щедрыми. Контингент посетителей оказался разнообразным, но вполне приличным, так что Ива весьма одобрительно отнеслась к подобной передышке. Они обедали, болтали, девушка совсем расслабилась. Хорошо с этим Глорином. Никакой опасности, не выпендривается, и самой не надо ничего из себя строить. Так приятно было хоть часок не думать о своем долге и о том, что ждет ее в конце этой поездки. Не висела над ней сейчас тень кошки. Однако потом пришлось все же взять себя в руки и вернуться к обсуждению возможных способов добраться до центральных земель. «Тут у тебя, собственно, небогатый выбор», — вздохнул мужчина. «Первый путь — надо ехать в соседний город, Лекс. Там телепорт есть до Рона. Это недалеко от твоей лекалии. А второй — до побережья. Там можно сесть на корабль, который потом по Тринаю пойдет». «Тринай!» На Иву мгновенно нахлынули воспоминания. Губы невольно разъехались в наиглупейшей улыбочке. Однако потом она встряхнулась. «А это долго?» «По воде-то?» Глорин подергал себя за ухо. «Пару недель будет, если корабль сразу из порта отправится. А то, может, придется еще отплыть, а гоблин знает, сколько ждать». «А зимой корабли ходят по морю? Вернее, по Тринаю?» — поинтересовалась Ива. «Около Стонхерма море зимой такое злое, что мало кто решается на подобное». «А Тринай не замерзает?» «Скажешь тоже. Уже весна почти. Земля даже оголяется. По нашему морю и зимой-то корабли шастают. А вот Тринай, да, замерзает. Хоть и не всегда. Но поверь, к началу весны такая шустрая братья, как купцы, уже поплывет. Это же золотая жила. Торговля с теми землями. Знала бы ты, какие они барыши снимают. И это только официально». «А уж сколько мимо глаз и загребущих рук властей проходит!» «И пираты, небось, есть? В смысле, контрабандисты?» Вновь замечталась Ива, вспоминая своего капитана. «Да уж, и тех, и других хоть лопатой черпай!» — хмыкнул ее собеседник. Вновь юной чародейке пришлось приводить мысли и чувства в порядок. «Долго это все же! А жаль! А в первом варианте как со временем?» — Да лекса? День-полтора пути. — А от трона далека ли, не знаешь? — от Отчего же не знаю? — Знаю. Довольно поделился мудростью маг. — Так же где-то. Примерно. Может больше, может меньше. Как с дорогами, как с погодой. Придется останавливаться или нет. Короче, сама понимаешь, что тут точнее не скажешь. — Значит, дорога в лучшем случае удлиняется на два-три... а может, и четыре дня. Вздохнула то ли с сожалением, то ли с облегчением девушка. — Похоже, придется пробовать первый вариант. Глорин кивнул, соглашаясь. — Слушай, — вдруг осенило Иву, — а где видели этого вашего вредителя? В каком соседнем городе? — В лексе медленно проговорил чародей и подозрительно посмотрел на новую знакомую. Травницу же обуяли нехорошие предчувствия. — У меня нехорошие предчувствия, — заявил кали стоило им немного проехать по Кархизу, сам того не зная, что буквально высказывает вслух мысли Ивы. Его спутники оторвали взгляды от грязи этого на редкость неприятного городка и посмотрели на приятеля. — Предчувствия? — поднял бровь Златко. — Ужастый! «Ты просто давно такой вони не чуял, вот и мерещится!» — хохотнул тролль. «Я недавно побывал в твоей комнате, так что морально подготовлен», — почти обиделся эльф, но носик все равно сморщил. «Это ты что хотел сказать, зараза такая?» — взревел Грым. «Я, между прочим, очень даже чистоплотный. Ты других троллей не видел. В смысле, не нюхал?» «И не приведите звезды!» Повел светлый плечами. От взбешенного тролля его отделяла лошадь Беррина, хотя вовсе не это было причиной излишне смелой выходки эльфа. Он просто очень не любил, когда смеялись над его предчувствиями. И Синекрылый отлично это знал. — Прошу вас, успокойтесь оба. — Тем более не правы вы тоже оба, — заявил Златко. — Давайте решим, что это взаимозачет, и послушаем Калли. «Тебе бы всегда своего ушастого слушать! Он меня вонючим обозвал!» Грым явно был оскорблен в лучших чувствах. Берин хотел уже вмешаться, однако его опередил Ло. «Кали, извинись перед Грымом. Это в самом деле вышло некрасиво». «Моралист нашелся», — возмутилась дей «А чего он должен выполнять то, что ты хочешь?» «А тебе лишь бы мне хуже сделать!» Тут же нашел извечного виновника тролль. — Вот именно. Я не должен выполнять твои прихоти. Калли, может, и извинился бы, но чтобы ему, светлому эльфу из леса Лаю Меехел, какой-то вампир указывал. — Что, самомнение мешает? Не остался в долгу тот. А ты попробуй, вдруг понравится. — Ты это что, кровосос паршивый, имеешь в виду? — Ребята. «Подождите, не ссорьтесь!» — попытался их всех утихомирить Златка. Но те словно с цепи сорвались. «Ивушка, как тебя не хватает?» — отчаянно подумал Берин. «Нет, все так или иначе утихомирится. Но с ней это произошло бы быстрее. Посмотришь в ее испуганные или несчастные глаза и понимаешь, что ссору надо немедленно прекращать. А еще она могла какой-нибудь знахарской гадостью припугнуть. На тролля особенно хорошо действовала угроза перестать готовить. К тому же травница умела своего вампира держать в узде. «М-да...» Предчувствие не обманули, — вздохнул Калли, когда они, помирившись, ехали дальше. К сожалению, молодые люди потеряли кучу времени и след Ивы. Тут никто не помнил светловолосую девушку на кауром жеребце. Вчерашние телепортисты сменились и куда-то уехали. А куда знахарка отправилась от пунктов мгновенного перемещения, узнать не удалось. Не было даже уверенности, что она не прыгнула дальше через телепорты. Ко всему прочему, в этом отвратительном городе было минимум восемь ворот. Друзья решили сначала расспросить местную стражу, прежде чем пытаться угадать, в какой из телепортов она могла войти. Ведь если ошибутся, не только время потеряют, но и, скорее всего, саму надежду догнать подругу. Какие-то из этих телепортов работали только в одну сторону. «Первое, что я сделаю, когда мы вернемся с Ивой в Стонхерм, это закажу ее портрет», — не сдержался вампир. Его можно было понять. Стражники в Кархизе, все как на подбор, отличались неспособностью воспринимать словесный портрет человека и соотносить его с реальным, а еще мздоимством. — Зато мы проверили, как действует твоя улыбка на мужчин, — засмеялся Златко. — Что ты имеешь в виду? — прищурился Ло. — Как что? Клыки! — захохотал пуще прежнего Беррин. — А ты что подумал? — Синекрылый, ты отвратителен, — устало произнес второй в их компании маг разума. — Ты придумал, как нам найти его «Мы еще не все ворота обошли», — невозмутимо пожал плечами тот. «Если никто ее не вспомнит, то тогда дальше будем думать». По закону подлости вспомнили травницу только на последних вратах. Да и то полной уверенности не было. Зато тут друзья узнали о происшествии на телепортах в Воронвере. «Странно это. Не находите?» Из города маги выехали в полной задумчивости. но, похоже, мысли у всех плыли в одном направлении. «Это может быть совпадением», — очень неуверенно сказал Златка. «В конце концов, не все в этом мире крутится вокруг нас». «Да?» — удивление Дэй было столь хорошо сыграно, что никто не решился дать себе четкий ответ, было ли оно искренним или нет. «Не нравится мне это», — произнес Калли. «Тебе сегодня все не нравится, ушастый!» — хмыкнул Грым. «А разве мои предчувствия не оправдались?» Высокомерно поднял тонкую бровь эльф. «Этого мы еще не знаем в точной мере», — мягко оборвал Берин намечающуюся и явно бесперспективную дискуссию. «А я вот думаю, не могла ли Ива приложить руку к этому происшествию?» Горгулья явно пыталась просчитать что-то. нет — четко ответил вампир. Все посмотрели на него и почти умирились тем, как он защищает свою возлюбленную. Но он вовремя продолжил. Это произошло вчера, а Ива только сегодня покинула Кархиз. Все почувствовали себя оскорбленными в лучших чувствах, хотя причины этого недовольства не поддавались объяснению. — Тогда, может, кто-то пытается помешать ей добраться до того места, куда она направляется. Продолжила высказывать гипотезы дей «Несиленькие у нее тогда враги!» — буркнул Грым. «Это мы и так подозревали!» — вздохнул Златка. И он был прав. Даже больше, чем могла предположить Ива. «Я не понимаю, почему ты так заинтересовалась этой начинающей магичкой? Мужчина был похож на большого кота, довольного и расслабленного. Он сидел, почти лежал в мягком кресле, попивал сок отчаянно желтого цвета и разглядывал стоящую у окна женщину. У нее были снежно-белые волосы и изящно-соблазнительная фигура. Платье льдисто-голубого цвета отлично подчеркивало высокую грудь, тонкую талию и покатые бедра. У нее были маленькие уши и темные, почти черные глаза. «Я уже объясняла». М «Да». Но все же это не кажется мне разумным, слишком зыбко и нелогично. Женщина развернулась. Ее волосы будто сплелись с потоками воздуха и упали на спину и плечи медленнее, чем можно было ожидать. Вот именно. Катерина слишком интересуется этой девчонкой, скрывая это даже от самых ближних. Я проверила. Кроме меня и еще пары лиц. Никто не знает об этом странном интересе. Узнала кое-что и о самой Магичке. Ничего особенного в ней нет. Начинающая чародейка. Знахарка из какой-то глубинки в восточных лесах. В каких-либо делах, близких к нашим, не замечена. В лучшем случае перспективна. Но расцвет ее силы будет еще не скоро. Так зачем она нашей главе, а, дорогой? Даже рисковатые нотки в ее голосе отдавали мурчанием. «Ты же сама говорила, что это она лечила раны Катерины, когда та только вернулась в наш мир!» Мужчина сделал большой глоток поверх высокого стакана, глядя на беловолосую. «И что?» Белые брови в разлет насмешливо дернулись. «Не будешь же ты утверждать, что Катерина в этом своем другом мире научилась благодарности и привязанности?» «Нет, конечно. Но как иначе объяснить этот ее интерес?» «Вот. Это самый главный вопрос». Она медленно подошла к изящному столику. Хрустальный графин был наполнен тем же желтым соком, что и стакан большого дымчатого лосого мужчины. Женщина задумчиво наблюдала, как эта яркая жидкость переливается во второй стакан. Если отбросить такие малореальные варианты, как привязанность главы к этой девчонке и благодарность, то остается совсем мало версий. Первое. Катерина отдала на хранение этой магичке нечто важное, опасаясь, что среди нас она может это утратить. Женщина отпила из стакана. Мужчина воспользовался этой паузой, чтобы сказать. Что же это может быть? Какой-то мощный артефакт. Его собеседница слегка повела рукой. На фоне высокого окна ее тонкая кисть казалась совершенной. «Но какой?» «И зачем он ей понадобился именно сейчас?» «Он как-то может помочь ей в войне против Анкела?» «Что-то из другого мира?» Кот потянулся, поставил гладко выбритый подбородок на ладонь, опершись рукой о подлокотник кресла, и задумался. Какой-то ненадежный хранитель для столь ценного предмета протянул он спустя какое-то время. Если исходить из твоих слов. Разве что у Катерины не было другого выхода, и она так опасалась того, что, оставшись у нее, этот артефакт будет похищен. Но все равно отправлять его за три девять земель с таким слабеньким человеком. Слишком рискованно и глупо. Не лучше ли просто спрятать его как-нибудь? А если он излучает слишком сильную энергию? Тогда и на девушке он будет заметен. Не думаю, что она того уровня и в силах маскировать такие сильные излучения. Вопреки его ожиданиям, и женщина не выглядела обескураженной. Наоборот, она довольно растянула губы в улыбке, разве что не замурлыкала. Ну же, поделись своей догадкой. Улыбнулся кот, зная, что она ждет этих его слов. Беловолосая скользнула вперед, уселась на подлокотник его кресла, провела пальцами по его серым прядям и медленно, будто соблазняя, начала рассказ. — Мне кажется, что эта девочка — носитель части силы Катерины. Ты же сам знаешь, что вся сила главы кошек к Катерине еще не вернулась. Однако без нее она не победит в войне с Анкелом. И, тем не менее, она упорно настаивает на ее необходимости. Как бы мне ни хотелось думать иначе, но Катерина вовсе не дура. Значит, она рассчитывает на то, что заполучит свою силу обратно. Подожди, но ведь официально именно Анкел прибрал себе эту силу. Официально? Да. Но я точно знаю, что это невозможно. Тонко улыбнулась беловолосая. Глава кошек всегда женщина. И сила ее может принадлежать только женщине. Анкел имел шанс лишь пару секунд, максимум полминуты ее удерживать, а потом бы она вырвалась. Я думаю, он именно на это время захватил силу, выкинул Катерину из этого мира, а потом энергию направил куда-то, как можно дальше. Для него в этом не было никакой опасности. Ведь без кошки сила никак себя не проявит. А чем дальше будет от Катерины ее носитель, тем лучше. А что может быть дальше и надежнее, чем восточные леса? Но когда эта девушка начала путешествовать, случилось то, что случилось. Кошка и ее сила, вернее, часть ее силы, притянулись друг к другу. И Катерина смогла пройти между мирами. Кот немного помолчал. Все это хорошо. Но почему Катерина не забрала свою силу, когда столкнулась с этой девушкой? Тут я менее всего уверена. Беловолосая медленно, будто в такт своим мыслям кивнула. Возможны несколько вариантов. Первый и самый логичный. Катерина таким образом замыслила сложную интригу. Посуди сам. Сейчас все, кто надо, уверены, будто бы она слаба. а на этом можно неплохо сыграть. И в нужный момент предстать перед всеми в полной красе. Кстати, Симу есть подтверждение. Девка эта уже едет сюда. Вот, между прочим, еще одно доказательство заинтересованности в ней Катерины. Наша глава специально узнала весь путь от стонхерма до наших земель. Причем именно оттуда сюда. Ты же знаешь, что порой... Телепорты работают не одинаково в обе стороны. Так что Катерина явно хочет, чтобы эта девчонка добралась до нас. «Зачем я это?» Вывод напрашивается сам собой. Причем в этом случае она ничем особо не рисковала. Ведь если убьют эту магичку, сила просто вернется к Катерине. Хитроумные планы придется похоронить, но это обычный риск. А второй... Мужчина явно обдумывал реальность такого расклада. «Второй?» «Ты же помнишь, в каком виде глава предстала перед нами в самом начале?» Она себя весьма смутно осознавала. Могла не понять, что ее сила прямо перед ее носом ходит. Да и не были они наедине. Эту девку эльф какой-то прикрывал. Вот и упустила. А сейчас, видать, нашла, чем ее приманить. Может, тем же эльфом?» — Хм, ну, возможно. Возможны, кстати, оба варианта. Я больше склоняюсь к первому. Женщина вновь встала и подошла к окну, у которого стояла в самом начале разговора. — В любом случае, нам повезло, что мы узнали об этой магичке. — Это да. И что ты собираешься делать? Она снова повернулась к нему и улыбнулась нежно-принежно. — Перехватить, конечно. — И? — выжидательно поднял брови он. — Ах, мой котик, ты же понимаешь, какой это занятный козырь! — И какая прекрасная приманка!